В фоновой группе на фотографии Данилов разглядел Солышевского, председателя Департамента здравоохранения, и единственную среди заместителей мэра даму, фамилию которой он не помнил. Но вот в отношении положительных отзывов сильно сомневаюсь. Да и бог с ними с отзывами, я пока не собираюсь увольняться. «Вам решать», — недобро скривился главный врач. Барабаня пальцами по подлокотникам, «я предложил».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 — Ладно, — говорил. Полянский снял куртку, повесил ее на спинку одного из стульев и опасливо уселся. Стул устоял, и если уж не фильтрованная. После пятой порции пельменей, на сей раз начиненных телятиной и грибами, Полянский в и истоме откинулся на спинку стула и выдал заключение. — Это не дурь, Вовка. Это объективное следствие твоей работы на скорой. Ты привык действовать в очень сжатые сроки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 — Действительно, несчастный случай, а не следствие твоей мнимой халатности. — Это ты так считаешь? Вовк, хорош бредить. Я так считаю, ваша администрация так считает, Елена так считает. — Согласись, что это чего-то значит? — Особенно мнение администрации съязвил Данилов. — Да, представь себе, если твой главный спит и видит, как бы уесть тебя плавчее